Глава 30. Никита. Чуть не сдух от страха, пока не добрался до поликлиники, где находилась Оля, и, по словам Янки, собиралась сделать прерывание беременности. Всем богам молился успеть, остановить, не дать сделать страшное. У нас будет ребенок. То, что он мой, даже не сомневался. Дурак! Как я сразу не понял, что происходит с Олей. Володька же ведь предположил беременность. Нужно было настоять, издать анализы, сделать УЗИ. Она, в отличие от меня, поняла, в чем дело. Потому и сбежала утром. Может быть, если бы она помнила, с кем провела ту ночь, то рассказала бы мне все. Но приняла другое решение. Все скрыть, сделать по-своему. Конечно, после своего косяка она имеет право мне не доверять и не посещать детали своей жизни. Вот только хрен я собираюсь стоять в стороне, Я намерен вернуть ее. Пока ехал до больницы, меня посетила одна очень будоражащая мысль. Если бы действительно Оля забеременела от другого в ту ночь, я бы принял ребенка. Полностью считал бы своим. Сколько раз она заводила тему беременности. Да много. Только я, идиот, тянул. Боялся, что не справлюсь с ролью отца. Что-то сделаю не так. А когда произошла история с Комаровой, и вовсе струхнул. Теперь же меня окутывал совершенно другой страх – потерять то, чего так боялся. Когда увидел свою Олю, бледную, растерянную, испуганную, кинулся к ней и выпалил все, как есть. Не было у меня времени для подготовки на разговор. У меня вообще не было и лишней секунды. Реакция любимой была неоднозначной, но оно и понятно, бедная моя девочка. Я видел в ее глазах облегчение но оно было под толстой пеленой слез и плохо скрытого отчаяния. Даже показалось, что для нее было бы проще, если бы отцом малыша был не я. Оставлять Олю в простой консультации после того, сколько баатбок я потратил на суку Комарову в платной клинике, было стыдно и жутко. Самому себе пообещал найти самого лучшего врача, что будет вести беременность любимой. Когда предложил Ольге ту клинику, в которой обслуживалась Ксения, Даже не подумал, как будет чувствовать себя любимая и как это будет выглядеть со стороны. Одним словом, идиот. Пока ехали домой, Оля уснула. Мы не разговаривали после того, как сели в такси. Просто прижал Олю к себе здоровой рукой, вдыхая запах ее волос, зарывшись им в копную ее волос. Было жалко ее будить. Но мы были не на своей машине. Да и поза у Оли была не самая удобная. «Оля!» — шепчу любимой. «Мы приехали, любимая!» Касаюсь губами ее виска, глажу по плечу. Жена зашевелилась, в ладошку уперлась в мою грудь, медленно выпрямилась, слегка поморщилась. Было видно, она хочет спать. Ей не понравилось, что ее потревожили. Невольно в голове всплыли воспоминания, как мучилась токсикозом Комарова, какой вялой она была. То и вечно хотелось спать и обниматься с унитазом. Неужели и у Оли будет так же плохо? комарову мне было не жалко, а вот за Олю всю нутро горит. Не хочу, чтобы моя любимая так мучилась. Подожди, я помогу. Останавливаю Олю, когда она тянется к ручке двери. Как можно быстрее выбираюсь из машины, обхожу ее, открываю дверь со стороны жены, подаю ей руку. Оля с заминкой, но ну, протягивает свою ладошку в ответ. Помогаю ей выбраться. Приходится опустить ее руку на секунду, чтобы закрыть двери. Ключей от ворот дома у меня нет. Но знаю, что они есть у Оли. У ворот заминаемся, пока любимая Роя с сумочки находит ключи. В дом заходим молча, и уже в коридоре Оля тихо произносит. давай поговорим позже». Мне не очень хорошо, и сильно хочется спать. Не поднимая на меня глаз, снимает сапожки. Как скажешь, Оль. Соглашаюсь, внимательно слежу за любимой. Оля покачнулась, схватилась рукой за томбу с обувью. Оль. Хватаю ее за локоть, заглядываю в лицо. Что снег белый, черт. Нормально, Ник, нормально шепчет любимая. Если не сложно, сделаешь мне чай с лимоном. Поднимает на меня свои затуманенные глаза. Конечно, сделаю. Но для начала давай провожу тебя в комнату. Обхватываю ее за талию, веду в нашу спальню. В доме ничего не изменилось. Все осталось так, как и было. Ни я, ни Оля здесь не проживали с того дня, как открылась правда о наличии в моей жизни Комаровой. Хотя нет, пару дней я все же прожил здесь один, сходя с ума, а потом не смог. Снял квартиру и переехал. Завел Олю в комнату. Так как она не успела снять верхнюю одежду, то помог ей раздеться. Сдернул покрывало с кровати, откинул одеяло. Оля опустилась на постель с глубоким вздохом. Было видно, как ей плохо. И меня до скрижет зубов бесило то, что помочь ей я никак не мог я сейчас сделаю чай а ты пока отдыхай говорю любимой накрывая ее одеялом одной рукой делать что то совсем непривычно и неудобно, что очень злит наклонившись поцеловал олю в бледную щелку вдохнул родной запах любимый зажмурил глаза на секунду оля никак не отреагировала лежала с закрытыми глазами, выйдя из комнаты тихо прикрыл за собой дверь. Торопливо спустился вниз. Зайдя на кухню, включил чайник, достал кружку, бросил пакетик черного чая, открыл холодильник в надежде найти там лимон. Скривился, когда взглядом пробежался по полкам. Понял свою оплошность. Нужно было нанять клининг, когда уходил из дома. В холодильнике остались продукты, и большая часть из них за время нашего отсутствия испортилась. Но в нижнем ящике для овощей нашелся лимон. К счастью, Испортиться он не успел. Оля явно не сможет навести здесь порядок, значит, сделаю сам, но чуть позже. С приготовленным чаем вернулся обратно в комнату, тихо прошел до кровати. «Оль!» – позвал жену. Но кроме мерного дыхания, ничего не услышал в ответ. Оля даже не пошевельнулась. Поставил кружку с чаем на прикроватную тумбу, присел на корточки. «Маленькая моя!» – зашептал, касаясь ее пальчиков. «Я люблю тебя, очень люблю. Я все исправлю, Оль, сделаю всё, чтобы ты увидела, как я тебя люблю. Вас люблю. Вы все, что у меня есть. Другой женщины мне не нужно. Только ты одна мне нужна. всё у нас будет хорошо». Только бы дала мне шанс доказать тебе это. Не стал больше тревожить сон любимый, вышел из комнаты. Спустившись вниз, зашел в свой кабинет. Меня тревожила еще одна вещь. Пора решить ее. Достал телефон, набрал номер тестя. С первого раза тесть не ответил. Решил подождать минут десять и перезвонить. Но он сам позвонил мне меньше, чем через минуту. «Ты звонил мне, Никита?» Говорит тесть после моего «да». «Геннадий Алексеевич, у меня есть для вас очень приятная новость. Но вместе с тем же одна не очень приятная». Говорю тестью. «Вот как! Ну давай с хорошей!» По голосу слышу, как тесть напрягся. «Вы скоро станете дедом. У нас с Солей будет малыш». Говорю с дрожью в голосе. Меня, черт побери, переполняет куча разнообразных чувств. Ох, вот так новость! Действительно очень приятная! Хохочет будущий дед. Ну, порадовал, так порадовал. Геннадий Алексеевич, я тоже безумно рад нашему с Олей малышу. Но вы сами должны понимать, не все у нас сейчас просто но отношения с Олей я сам исправлю. А вот в другом деле нужна ваша помощь. Не даю сильно порадоваться деду. Не время сейчас. Будем радоваться позже, когда угрозы для Оли не будут существовать. Так, я внимательно тебя слушаю, перешел на деловой тон мужчина. Вика, пора решить проблему с вашей младшей дочерью. Коля сейчас уязвима, стресс и переживания ей сейчас очень опасны. В ответ слышу тяжелый вздох. Я понял тебя, Никит. Я решу вопрос с дочерью. Она не приблизится к Коле, но не могу точно сказать, когда проблема решится. Так что не отходи от жены, предупреждает тесть. Я вас понял, но вы поторопитесь с решением проблемы. Я, конечно, могу и сам, но думаю, вам не понравится. «Никит, я решу проблему, а ты будь с Олей!» Перебивает меня отец любимый. «Я вас понял. Держите меня в курсе. И да, мы с Олей у нас дома. Если хотите, приезжайте в гости». Говорю напоследок. «Обязательно приеду. Вечером буду у вас». Прощаюсь с тестем и возвращаюсь в дом. Нужно разобрать холодильник и заказать доставку продуктов, приготовить для Оли суп хотя даже не представляю, как буду делать это одной рукой.